Раздел 4. Армения в позднем Средневековье. Глава 10. Армения в 15-17 веках. Армения в период завоеваний туркменских племен и персидско-турецких войн. Глубокий политический кризис в середине 14 века привел к распаду монгольского государства на обширной территории которого образовался ряд новых государств. Туркменские кочевые племена Аккоинлу и Каракоинлу, вторгшиеся из Средней Азии в Закавказье и Малую Азию, еще во время монгольского владычества, во второй половине XIV века установили свое господство в Армении. В результате постоянных межплеменных столкновений кочевых племен, эпидемий, голода и эмиграции населения Армения оказалась в тяжелейшем политическом и социально-экономическом положении. В последние десятилетия XIV века армянский народ столкнулся с более грозным завоевателем. Один из среднеазиатских военачальников Тимур Ланг, хромой. Создав могущественное государство, в 1386 году вторгся через Тавриз в Армению и опустошил Сюник на Хычеван, Гарни Карс. Его походы возобновились в следующем году. Тимур Ланг снова разорил Сюник и вошел в Араратскую долину. Жители села Коп, Сурмалинского Гавара, возглавляемые сельским старостой Мартыросом, поднялись в горы и оказали сильное сопротивление Ардам Тимура. Враг понес потери также под Карином и особенно в Сосуне. Войска Тимура Ланга осадили Ван, жители которого отказались сдаться. Только после длительной осады врагу удалось ворваться в город. Тимур приказал всех жителей Ивана сбросить со стен крепости. По словам историка Товмы Мецапети, число сброшенных было так велико, что последние из них уже не умирали. Опустошительные нашествия среднеазиатских племен повторялись до начала XV века. После смерти Тимура племена Аккуюнлу и Каракоюнлу вновь восстановили свое господство в регионе и, постоянно враждуя между собой, превращали его в арену военных действий, разоряя города и деревни. Восстановление католикоского престола в Эчмиадзине. В 1410 году племена Каракоюнлу Распространили свое влияние на всю Армению. Начался относительно мирный период в жизни армянского народа, в частности, во время правления Дханше. Он вскоре создал обширное царство. В борьбе против центробежных сил опирался на армянское население. Дханше поощрял экономическую и культурную жизнь страны дал местное самоуправление армянским меликом Гегархуника Арцаха Сюника Кугарка. Во время его царствования Ереван превратился в административный центр Восточной Армении. Для оживления духовно-политической жизни страны армянское духовенство предприняло шаги по перенесению католикосского престола в Эчмяцинь. После падения Киликийского армянского государства католикосат не мог впредь исполнять прежнюю роль общеармянского духовного центра, находясь в Сиси, в то время как на родине в условиях отсутствия государственности все сильнее чувствовалась необходимость какой-либо силы, заменяющей государственную власть в Армении. С этой целью группа армянских духовных деятелей в 1440 году обратилась к еликийскому католикосу Григору с предложением о переводе престола в Эчмядзин. Получив отказ, известные деятели Товма Мецапеци и Аганес Гермонеци Вечмядзини созвали представительное собрание с участием сотен влиятельных церковных деятелей. Кирокос Вирапети был избран католикосом всех армян. В ответ на этот шаг Карапет Евдокаци в 1446 году основал отдельный киликийский католикосат. Административно-политический и экономический подъем Еревана и восстановление статуса духовного центра Эчмиадзина подняли роль Араратского региона в жизни армянского народа. Персидско-турецкие войны и раздел Армении К сожалению, с начала XVI века Армения вновь оказалась ареной кровопролитных войн между Османской империей и Сефивитским Ираном. Турецкое военно-феодальное государство, основанное в 1299 году тюркско-агузским племенным вождем Османом, в течение xiv 15 веков в результате опустошительных походов и обширных завоеваний овладело большей частью Малой Азии и Южных Балкан. В 1453 году османцы заняли один из красивейших и богатейших городов мира Константинополь, уничтожили Византийскую империю, нанеся тем самым сокрушительный удар по мировой цивилизации. Во второй половине XV века турецкие султаны вторглись в Армению, вытеснив оттуда туркменские племена Коюнлу. В начале XVI века предводитель Сефивидской династии Шах-Исмаил основал свое государство в Иране. Сефивиды тоже одержали победу над туркменами и захватили за Кавказье. В 1512 году турецкие войска столкнулись с персами и спустя два года, одержав победу над ними в битве под Чалдраном, овладели Тавризом. Так начались длительные и утомительные турецко-иранские войны, которые опустошили в первую очередь Армению и сопредельные страны. В 1554 году турецкая армия направилась через Карс за Кавкази и вторглась в Араратскую долину, разорила Ереван, затем захватив Сюник спустилась на Хачеванскую равнину. Через несколько дней здешние города и деревни были разрушены. Население попало в плен или эмигрировало. По словам очевидцев, после этого похода там не осталось и следов жизни. 29 мая 1555 года в Амасе был заключен мир между двумя державами, по которому Армения была разделена на две части. Восточная Армения отошла под власть Персии, а Западная Армения – Османской империи. Амасийский мир был нарушен в 1578 году турками. Османские орды захватили Ганзак, Арцах, Восточное Закавказье. 60 тысяч человек из Восточной Армении были насильственно переселены османцами в Малую Азию. Иранский шах Аббас, не сумев организовать контрудар турецким силам, предпочел заключить мир в 1590 году и отказался от всего Закавказья в пользу османской Турции. Перемирие было использовано шахом Аббасом для реорганизации и усиления армии с помощью английских специалистов и оживления экономической жизни страны. Используя внутренний кризис Османской империи, в 1603 году персы возобновили военные действия и заняли Тавриз, Джугу, Нахичеван и осадили Ереван. Во время девятимесячной осады ереванской крепости погибло много армян. Шахские войска опустошили также Ширак и вторглись в Западную Армению, в Тарон, Карин, Эрзрун и Васпуракан. В 1604 году турецкий султан выставил против персидского шаха крупные силы. Шах-Аббас решил насильственным переселением армянского населения опустошить ряд областей как Западной, так и Восточной Армении. Таким образом, он хотел оставить турецкое войско без провианта и пристанища, а переселенное трудолюбивое армянское население использовать для развития ремесел и торговли своей страны. Депортация армянского населения – началась с августа 1604 года. Персидские войска заставили переселиться вглубь Ирана свыше 350 тысяч человек. Наибольшие потери понесло население Араратской долины, торговых городов Джуга и Нахаджеван. Жители села Гарны противились шахским войскам, но были жестоко наказаны Амиргунаханом главным организатором депортации. Многотысячные караваны депортированных армян, пройдя пешком до тысячи километров пути, понесли крупные потери. Узнав о приближении турецких войск, Шах-Аббас приказал немедленно, мечом и нагайкой депортированных армян переселить за реку Аракс. Часть людей, в основном женщины и дети, погибли в бурных водах Аракса. Угненное население, в частности, было переведено в центральные и южные области Ирана. Знаменитый торгово-ремесленнический центр Джуга на берегу Аракса был полностью опустошен, а жители переселены в окрестности иранской столицы Исфахан, где они основали новый город Норджуга. джуга В 1605 году иранские войска одержали победу над турками и вынудили их заключить мир, в силу которого Закавказье вновь перешло к Ирану. Однако через год военные действия возобновились новой силой. Турецкие войска, в свою очередь, загоняли мирных жителей в центральные провинции Малой Азии и продавали их на восточных рынках. Опустошительные войны привели к всеобщему голоду от Константинополя до Закавказия, который длился до 1610 года, унеся десятки тысяч новых жизней. Новый турецко-персидский конфликт вспыхнул в 1616 году и с некоторыми перерывами длился до 1638 года, когда турки захватили Багдад. Иран предложил перемирие. В 1639 году пока с Реширинским мирному договору завершились длительные кровопролитные войны и раздел Армении между Османской Турцией и Сефивитским Ираном. Турецко-иранская граница проходила с севера на юг от устья реки Ахурян до Аракса, Малого Арарата, и восточных гор Васпуракана. Таким образом, большая часть Армении отошла к Турции. До первого тридцатилетия XIX столетия эта линия границ не претерпела существенных изменений. Административное деление. В Восточной Армении были созданы персидские административные единицы. Ханство или Белербетство, управляемые ханами. Араратская и Ширакская долины с окрестными Гаварами входили в Ереванское, Шаружская долина и часть Суника – Нахичеванское ханство. Позднее были созданы Карабахское и Ганджакское ханство. Наиболее влиятельным был Ереванский хан, который имел также титул Сардара и пользовался неограниченной властью. Ханства разделялись на гавары-магалы. На территории Западной Армении с начала XVI века создавались крупные административные единицы – эйолеты, которые управлялись пашами, назначенными султаном и часто назывались пашалыками. Были созданы эрзрумские, ванские, Карский, Чилдырский, Ахалцирский, Себастийский и Диарбекирский Эйалеты. Эрзрумский Паша являлся главнокомандующим войск восточных эолетов Османской империи и назывался Сараскеаром. Эолеты делились на Ливы и Санджаки, управляемые Санджакбеями. Санджаки подразделялись на Нахии. Гюгахумб, сельская община под начальством мюдиров. Под турецко-Персидским игом армянское население подвергалось жестокому политическому, религиозному и социально-экономическому гнету. В Османской империи христиан называли рая, поданный или «Гявур» – неверный. Армянин не имел права богато одеваться, поступать в суде носить оружие. Христиане платили многочисленные налоги и исполняли государственные подати. Самым жестоким был сбор христианских мальчиков, которых заставляли принимать мусульманство и в составе особых отрядов янычаров воевать против своего народа. В 15-17 веках в обеих частях Армении Турецко-персидские завоеватели стремились уничтожить традиционное армянское административно-политическое устройство. Вместо армян заселить Армению курдскими и тюркскими племенами, укоренить мусульманские законы и права. Однако в отдельных местах армянские князья продолжали сохранять свои права и даже пользовались местным самоуправлением. В Восточной Армении, главным образом Сюники и Арцахи, существовали полузависимые княжества, такие как Хачен, Варанда, Сотк, Цар и другие. Они управлялись князями Меликами, поэтому были известны под названием Меликство. Из западноармянских княжеств в то же время свою относительную независимость Сохраняли горные общины Зайтуна, Сасуна, Мокса, Шатаха и другие.